Глава девятнадцатая. Плечо друга. Эмма. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче, вороны. Марина Цветаева. Еще вчера. В десять утра приехала Эмма. Бражник сидел у компьютера, бессмысленно уставившись на экран. Он вздрогнул, заслышав звонок. Первой мыслью было не открывать. Пусть уходят, он никого не хочет видеть. Но ее перебила вторая, полиция. Узнали что-то новое, приехали сообщить. Он открыл дверь, не спрашивая, но это была Эмма. Он, словно не узнавая, молча смотрел на секретаршу. «Доброе утро, Виктор! Не разбудила?» Эмма, улыбаясь, смотрела на него. «Можно?» Бражник посторонился, и она вошла. Он толкнул дверь, и она с неприятным звуком захлопнулась. В прихожей было темно. Эмма слышала хриплое дыхание хозяина. Он молчал, никак не выразив своего отношения к ее приходу. Просто стоял и молчал. «Возьмите!» Она протянула бражнику сумку. «Это продукты. Сейчас что-нибудь приготовлю». «Я не голоден», — сказал он. Это были первые его слова. «Так нельзя, Виктор!» — Света сказала, вы ее рассчитали, я никого не хочу видеть, мне не нужна помощь, она всюду совала нос, вы напрасно пришли, мне ничего не нужно. Он рассчитал домработницу, не хотел видеть ее соболезнующее лицо и слушать слезливые причитания, прекрасно понимая, с каким обожанием она относилась к Маргарите. — Вы не отвечаете на звонки. Я уже бог знает, что подумала. Что-то случилось, заболел сердечный приступ с вашим давлением, мало ли. Батарейка села, должно быть. Спасибо. Не нужно было. Что еще может случиться? Все уже случилось. Он ни разу не назвал ее по имени. Бражник поставил сумку на кухонный стол и стоял с потерянным видом, не глядя на гостью. Выглядел он плохо. Несвежий, помятый, серый. Пил? Перегаром несет за версту чертов журналист. «Этот журналист, вы осторожнее с ним, Виктор. Неприятный тип, бесцеремонный, глаза так и шныряют», сказала она осуждающе. «Возможно, вы не заметили, но он разговаривал с майором, который вас допрашивал, на кладбище. Было видно, что они в дружеских отношениях. Майор что-то ему говорил, а он как болванчик кивал. Да, мол, согласен, будет сделано. Он мне сразу не понравился». сейчас приготовлю завтрак хотите омлет или бутерброды я принесла мясо и свежий хлеб она говорила оживленно улыбалась заглядывала ему в глаза подчеркивала что у них дружеские отношения она даже позволила себе озабоченно командный тон слегка попеняла за неразборчивость в знакомствах и мягко выговорила за то что он отключил телефон в батарейку эмма не поверила она давала понять что он не один Есть человек, готовый прийти на помощь. Она была назойлива, наигранно оживлена и чувствовала это. Ей хотелось погладить его по лицу, обнять, но она не смела. «Я не хочу!» — бражник был похож на капризного ребенка. «А кофе? Я принесла свежий прямо в магазине Смололи. Я тоже не завтракала. Приведите себя в порядок, Виктор, нужно держаться. Я захватила почту, и черновики писем нужно ответить». «Работа спасает! Идите, Виктор!» В ее голосе неожиданно прозвучали жесткие нотки. Бражник повернулся и молча вышел из кухни. Эмма прислушалась. В ванной полилась вода. Он принимал душ. Она проскользнула в кабинет и стала перебирать бумаги на письменном столе. Не найдя того, что искала, выдвинула ящик и удовлетворенно хмыкнула, увидев вскрытый конверт без имени. Вытащила письмо и стала читать. Закончив, достала из кармашка брюк айфон. Когда спустя четверть часа Бражник появился в кухне, стол был накрыт, пахло кофе. «Готовы? Садитесь, Виктор, вам нужно поесть. Вы хоть ужинали вчера?» «Да, я вчера ужинал», — ответил Бражник, не глядя на нее. «И пили? Этот газетчик похож на пьяницу. Толстый, физиономия красная. Чего он хотел?» Бражник пожал плечами. «Выразить соболезнования». «Вы напрасно так, он нормальный», — говорит, видел Маргариту в тот вечер. «В ресторане?» «Всюду успевает Проныра. Лез в душу?» «Нет». «Сочувствовал». «Не верю ему ни на грош. В душу не лез, а потом выдаст сплетню в своей паршивой газетенке. Целый вечер поминали, похоже». «Перестаньте!» — резко произнес Бражник. «Извините», — она отступила. «Больше не буду. Не люблю их братью». «Кофе как? Не слишком слабый? Вам с вашим давлением...» «Не слишком!» – перебил он. «А та женщина с письмом! Опять у вас деньги клянчат! На приют для собак? Не вздумайте, а то потом не отцепятся!» Бражник молча кивнул. После завтрака они около часа работали в кабинете. Разбирали почту, Бражник диктовал письма, Эмма печатала. «Спасибо, Эмма!» – сказал Бражник, впервые назвав ее по имени. и это прозвучало как приглашение к прощанию. «Я плохо спал», — добавил он, смягчая тон. «Не нужно было беспокоиться. Можно работать из дома». «Что приготовить на обед?» — сделала она попытку. «Ничего. Спасибо. Я, пожалуй, прилягу. Не беспокойтесь за меня. Я буду звонить». Ей ничего не оставалось, как подняться. Он проводил ее в прихожую, подал шубу. «Держитесь, Виктор», — сказала она. «Все проходит. Пройдет и это». «И выдержитесь. Спасибо». Это прозвучало холодно, безлико, равнодушно. Хоть бы для приличия смягчил тон. Дверь захлопнулась. Эмма сошла с крыльца, пискнула пультом. Открыла машину и несколько минут сидела неподвижно. Посмотрела на окна дома. Ей показалось, что он стоит и смотрит на нее. Но там никого не было. Она сжала кулаки и закрыла глаза, чувствуя, как нарастают злоба и отчаяние. Прибежала с сумками, засуетилась, проявила заботу. «Стыдно, Эмма! Ты же сама все понимаешь, неблагодарная скотина! Не нужно больше! Мавр может уйти, а письмецо-то интересное! Вот, оказывается, почему ты рванул отсюда двадцать четыре года назад!» Она почувствовала, как защипала в глазах и поняла, что плачет. Ощущая резь в глазах и боль в горле, она судорожно всхлипывала, удерживая желание громко завыть. Эмма вытерла слезы и достала из сумочки карточку вчерашнего знакомого с кладбища. Как его Олег Монахов. Подержала в руках, раздумывая. Потом взяла iPhone и стала набирать номер. Пражник вернулся в гостиную, и тяжело опустился на диван. Ему пришло в голову, он только что нажил себе врага. Черт с ней, пусть бы приготовила обед, если уж ей так хочется. Но он не хотел видеть ее бледное невыразительное лицо, слышать неприятный скрипучий голосок. Он дурак, не нужно было подавать ей надежду. Да, что уж теперь. А еще было письмо, странное, неожиданное, как гром с ясного неба. Он не знал, что с этим делать, потому отодвинул подальше и пообещал себе подумать позже, когда-нибудь. Пусть исчезнут круги на воде и все успокоится. Он никому ничего не должен.